Глава четвёртая Где-то в многомерной вселенной Принято считать, что боги — это высшие и самые совершенные существа многомерной вселенной, выше которых невозможно подняться ни по силе, ни по могуществу, ни по уму. Да, собственно, всё это так и есть. И сам называемый был этому подтверждением. Вот только многомерная Вселенная имела одну неприятную особенность. Имя ей было «баланс». Нет, не баланс между злом и добром, которых во Вселенной не существовало. Многомерная Вселенная признавала только силу. Так вот, именно баланс сил она и пыталась поддерживать каким-то неведомым для большинства ее обитателей образом. в том числе и для божественных сущностей. И имя им было «Люди». Люди такие разные и абсолютно непредсказуемые. Одних можно было убивать миллионами и миллиардами, и они даже этого не заметят. А бывали одиночки, к которым даже сами боги относятся с уважением. Эти самые люди состоят в различных объединениях, образованиях. Но самое большое скопление этих маленьких сволочей находится в Ордене Охотников. Да-да, непонятное творение многомерной вселенной, которое создало таинственный кодекс, а уже вслед за ним набрало банду фанатиков, абсолютно безумных и отважных индивидов, каждый из которых при этом являлся личностью. Единственное решение с ликвидацией этих беспредельщиков — это попытаться убить Охотника до тех пор, пока он не наберет большую силу, Хотя, как показывали последние события, и это не конец. Совсем, сука, не конец. Даже среди этих охотников родилось несколько совершенно уникальных индивидов. Разница не в виде, разница в силе. Одиночки, которые дошли до самой грани. Они перешли в ранг королевской крови и присоединились к божественным судьбам. Но по какой-то причине они этого не сделали. И всё ещё оставались людьми. Так вот. Эти конкретные люди были самыми опасными. Благо, что было их не так много. Одного из них не называемый только что решил наказать. Был у него один бывший охотник в соратниках. Да, это уже не был охотник в полном смысле этого слова, ведь он отключился от кодекса. Но тем не менее было это так для не называемого подсчётно. Вчера этот самый неподчиняющийся индивид не только не выполнил приказ, так еще и закрылся в своем мире, отсекая его от владений самого Неназываемого, и таким образом отсекая ту энергию, которая шла от него к нему. Наглость должна быть наказана, будь он трус или предатель, но он должен быть наказан, причем показательно, чтобы все остальные миньоны Неназываемого видели, что их господин в состоянии покарать всех тех, кто не то что пошёл наперекор против него, а хотя бы не выполнил приказ. Пришлось немножко попотеть. Всё-таки Гаргас был сильным индивидом. Но через высший портал скверным можно пробиться практически в любой мир. Неназываемые и его войска пробились, а вот дальше... Дальше случилась катастрофа. В запертом мире гаргоса оказались охотники. Более того, сильнейший из них возглавлял их. Один из тех, кто отказался стать богом. Старый маг — таково было его человеческое прозвище. И в отличие от не называемого для старого мака вторжения Скверны не было сюрпризом. Он был старым и мудрым воином и прекрасно понимал разницу в силе между человеком, хотя бы таким же сильным, как и он. высшей сущностью, то есть неназываемым. Это было еще более удивительно, почему он не перешагнул на следующую ступень. Поэтому старый маг сделал ровно то, что должен был сделать. Отрубил часть силы неназываемого, прежде чем сам Бог зашел в портал. При этом погибло множество воинов неназываемого, причем воинов самого высшего порядка. Некоторые из погибших существ могли в одиночку захватывать миры, вот только не все они имели опыт сражения с охотниками. Этот мир... Но он удержался целостным совсем недолго, и лишь потому, что охотникам было выгодно сохранить его в целости просто для того, чтобы им было где сражаться. Возмутилась сама вселенская энергия. в самоотвердь этого мира держалась исключительно на спрессованной энергии охотников, что не давало ей расколоться потоки эфирного шторма бушевали со всех сторон звезда что освещала этот мир с фактически физическим криком боли отдавала свою энергию бойцам отдавала резко чтобы в скором времени потухнуть и уйти в небытие именно так и происходили бои на высшем плане и то, что при этом пострадает точнее точно уже пострадала всего одна планетная система, это было ещё весьма необычно. Что такое Бог или что такое высшая сущность? Это не одно несчастное человеческое тело. Это душа, необъятная душа и энергия, которая простирается очень далеко в зависимости от силы и может творить невероятное. Часть силы, перехваченная охотниками, по факту всё ещё была своеобразным телом неназываемого. куском, частью его тела, и частью очень важной. Она могла драться сама по себе, видоизменяясь, нанося удары и отвечая на удары. Не называемый всё ещё находясь в своём мире, ревел от боли и ужаса, когда чувствовал, как деловито и безэмоционально чётко разделив зоны ответственности, охотники режут его суть на мелкие части и уничтожают их поодиночке, безжалостно и окончательно. Единственное, что успел в ярости неназываемой закинуть внутрь портала мнущегося у входа крылатого термиза с воплем «разберись с ними». Падший ангел не смог ослушаться приказа своего господина и ринулся в бой. Тем более, что весь этот мир был обещан ему. Вот только он не понял, с кем имеет дело, ведь он был силен, тоже всего лишь за ступеньку от бога. Новые миньоны неназываемого ринулись в бой, и, казалось, перелом в битве совсем близок. Вот только ехидная улыбка на губах у старого мака и его мгновенное перемещение, после которого парший ангел потерял свои крылья и, кувыркаясь, полетел на землю, используя весь свой личный запас и большой кусок запаса заемной энергии, называемого для одной и единственной цели — не сдохнуть прямо здесь и сейчас. В этот же момент старый мак хлопнул в ладоши, и все тела охотников засветились голубым светом, выдав последний, Самый яростный импульс света, после которого ни одной части неназываемого в том мире не осталось. Что уж говорить о его миньонах. От них не осталось даже пыли. Неназываемый стонал. Он, похоже, впервые потерпел такое поражение, которого никогда не было на его памяти. Теряя сознание от боли, он вернулся в эфир и перерубил нить портала резко и бескомпромиссно, потеряв еще больше энергии. Да, его мозг был охвачен лишь одной мыслью — не дай вселенной, чтобы охотники зашли к нему в логово. Хотя разумом он понимал, что для них это очевидная смерть. У себя дома он растер бы их в порошок и не поморщился, даже в таком состоянии. Но что такое разум против вопящих чувств? Боги? Они же все бывшие люди. Они тоже боятся. Портал стремительно закрывался. И последнее, что слышал мне называемый, это был хохот этого безумного охотника. Слышишь, чума крылатая? Попробуй теперь полетай без своих крылышек. А тебя, тварь, не называемая, я еще поймаю, во имя Кодекса. Портал схлопнулся полностью. Во имя Кодекса. Кодекс. Сраный Кодекс. Да кто же придумал тебя? Последнее, что помнил не называемый, что он взмахнул рукой, перемещаясь в своё восстанавливающее пространство, где и запустил регенерацию на полную. Это был плохой день для многомерной вселенной. Во всех его мирах умирали многочисленные сущности, передавая господину свою энергию. Этот раунд он проиграл. Проиграл вчистую. И даже не понял, как охотники смогли проникнуть в этот мир». Я сидел на кухне и с упоением жевал блины, запивая их горячим чаем. И улыбался, как дурачок, глядя на своих жён. «Ты какой-то странный, сажа нахмурилась Катя. «Ты чего на нас так смотришь?» «Возможно, это любовь», — макнул я щедро блин в большую плошку с густой домашней сметаной и откусил сразу половину. «Возможно», — нахмурилась Катя, и от неё потекла тёмная аура. «Да шучу я». И чуть не подавился, вспомнив, что с беременными женщинами такие шутки шутить не стоит. «Дурак ты, и шутки у тебя дурацки», — сказала Аня, осторожно отпивая из маленькой чашечки кофе. «Люблю вас без всякого возможно», — сказал я. «Вот это другое дело», — смело стелились обе девушки. а я просто улыбался и жевал блины. Жизнь налаживалась. У меня даже в мыслях не было рассказывать Кате о том, что грозило ей и нашему будущему ребёнку. Не стоит нервировать беременных. Да и зачем женам знать такие вещи? Самое главное в хорошей семье, чтобы муж решал любые конфликты ещё до того, как они возникли, тихо и аккуратно. И будет ему за это счастье. Мне ещё предстояло освоиться с новым подарком кодекса. Но я понял уже одно — Наконец-то Кодекс обратил свой взор на этот мир. Уж слишком шикарный подгон я сделал братьям. Кодекс такое любит и ценит. Практически отморозив задницу в арктической крепости, я добился желаемого. Когда я оттуда уходил, в густой чаше вечного огня зажглась крохотная искорка истинного пламени Кодекса. Маленькая, дрожащая. Вот только если понимать, что представляет собой этот мир, это огромный шаг вперёд. Если кому-то и удастся, помимо богов, пробить сюда путь, то это будет Минокодекс. А всё это вместе означает лишь одно, что я действую правильно. Вот только есть же ещё и Вселенная со своими невероятными и непонятными весами и чувством справедливости. Мимо неё не проходит ничего. Она тоже должна заметить эту искру. И тут у меня возникает вопрос. Искра истинного пламени — это противовесный камешек на весы иной силы или же наоборот? Теперь моя чаша весов находится ниже. И Вселенная сделает всё, чтобы уравновесить её, используя моих недругов. Судя по тому, что творится в этом мире, случится может всё, что угодно. Так что чего гадать-то, если будем действовать по обстоятельствам? Я успел просмотреть почту и краткие выжимки из новостей, составленные умничкой Аней, и примерно понимал, что происходит в мире. А в мире, как обычно, была очередная большая жопа. Атланты вылезли наружу. И, несмотря на эпическое появление Бухича, судя по всему, продолжают то, что они там задумали. Да, их появление в этом мире пошло не совсем по плану. Но разведданные показывают, что это была лишь небольшая заминка. Я ещё раз посмотрел на последнюю смску полученную от моей боевой пары рокеров. «Александро, мы заходим внутрь. Тут весело». Я уже видел видеокадры, переданные нам бритами с демонстрацией этого самого веселья. Меня смущало одно. Остров продолжал подниматься, и в данный момент по размеру уже напоминал какой-нибудь Мадагаскар. И кроме летательных средств, Оттуда начали появляться настоящие корабли. Находящийся в момент его появления британский флот попытался прорядить вражеские силы, но через некоторое время отступил, потеряв часть состава, на перегруппировку. Плохо было то, что если изначально бриты отправили свой флот в Тихий океан, к берегам Империи драконов, чтобы помочь нам, союзным войскам, задавить дракона в его конуре, то прямо сейчас, по-английски «не попрощавшись», на всех порах пёрли в Атлантику. И я их понимал, так, по-человечески. Ведь империя драконов далеко, а острова до берегов Великобритании рукой подать. Точно так же отреагировали все европейские государства, бросив все свои армии на Атлантическое побережье, откуда ожидали вторжения. Американцы тоже активизировались, Их бравые морпехи развернулись на 180 градусов и рванули в сторону родного континента, дабы, в свою очередь, прикрыть западное побережье Американской конфедерации. Их я тоже понимал. Вот чего я не понимал, так это полного хаоса политической плоскости. Есть такая прекрасная поговорка, которая звучит «своя рубаха ближе к телу». Ведь, чёрт побери, каждый раз я убеждаюсь в её правдивости. Раздались вопли. «Мы вам помогли. Ну, точнее, попытались помочь. Пожалуйста, теперь помогите нам. Давайте, Северное Королевство, Российская Империя. Гоните свой флот в Атлантику и свои подразделения в Европу. Будем защищаться от нового врага». «Да, да, блин, от нового врага. А что делать со старым?» Подозреваю, что прямо сейчас император-дракон писается от восторга, когда ему стекаются доклады о том, что морская блокада рассеивается. Да, северный король верен своему слову, остался на позициях. Марк Аврелий также пока никуда не дёргается. насколько в этом от преданности, а сколько от того, что конкретные государства были далековато от нового острова Атлантов? Ну, я не знаю. И тот, и другой и мужчины правильные. Надеюсь, чести в них больше. Но всё происходящее напоминало карточный домик. Почти заглушшие эпицентры покинули многочисленные отряды истребителей монстров вместе со своими группами поддержки из обычных, но очень опытных бойцов. Что-то мне подсказывает, что скоро случится следующий всплеск активности эпицентров. И как бы мы не пожалели о том, что всё бросили на полпути. Но опять же, я не владыка мира и не могу пользоваться всеми ресурсами человечества как единым целым. «А что я могу?» «А я могу решить, как я буду действовать сам. А для этого мне надо провести смотр войск, чтобы понять, какими ресурсами я владею. Именно этим я решил сегодня заняться. Прямо после завтрака, чмокнув жён в щёчки, я вышел на крыльцо, где уже ждали мои сыровые приближённые, которые сегодня организовали что-то вроде штаба, который должен провести ревизию, инвентаризацию». но сделать всякие другие умные слова, общей целью которых будет понять, куда же вся эта мощь будет направлена. Чтобы не нервировать домашних, мы полетели на берег Байкала. И там уже, во дворе домика с шашлычками, горячим грибным супчиком и свежей выпечкой, но, позвольте заметить, без грамма алкоголя, мы и устроили наш совет. Итак, что род Галактионовых может предложить этому миру? Ну, во-первых, самое главное — боевая единица. Я — барон Александр Галактионов, или попросту имба, которая не контрится. Я фиг знает, что означают эти слова. Это моя молодёжь так высказалась. Но идея понятна. Александр Галактионов — сердце своего рода, без которого, и все это признавали, род долго не продержится. В отличие от обычного сердца, я чертовски крепкий и деваться никуда не собираюсь. Так что поехали дальше. Дальше по силе моя пятёрка паладинов. Да-да, уже пятёрка. Андросов решил все свои дела, получил благословение жены Светланы и отца Ивана Васильевича. Последние два дня он кряхтел в комнате, переваривая новые печати. После чего ратник сводил его на охоту за душами. Всё-таки сила приходит с опытом. А опыта у моей слаженной четвёрки было побольше, только у Андрея был потенциал повыше. И именно ему я порочил главенство в будущем Ордене Паладинов. Никто особо не возражал, кроме самого Андрея, у которого все еще встречались его прошлые закидоны типа «Я недостоин, Макс давно в этой теме, а Олег и Вася вообще военные, ну а Коля так вообще самородок». Да, я со всем этим был согласен, но я напомнил ему, что он на время перешел в мой род. И теперь мое слово последнее. В общем, эти пятеро паладинов сейчас могли развалить небольшую страну. Ну, населённую, конечно же, мерзкими, нехорошими людьми или существами. Потому что если эта страна населена хорошими людьми, то паладинам делать такое западло. А с другой стороны, я же не изверг какой, тоже понимаю, на кого их посылать. Идём дальше. Первый легион Земли. Целых 250 суперлюдей. Из них полностью укомплектованы душами нужных тварей пока сотня. Но это уже о Что такое 250 людей по сравнению с миллиардами населения этого мира? Ну, я скажу так. Если моя пятёрка паладинов нападёт на маленькую, но очень гордую страну, а эту гипотетическую страну будет защищать Первый Легион, то хер у этой пятёрки что-нибудь получится. Тем более... если во главе Легиона будет стоять ратник, который по силе не уступает никому из паладинов, а по опыту так и многократно превосходит. Дальше мои разломщики и новый Абсолют Империи Гриша Астахов. Две сотни истребителей монстров. Большая часть из них всё ещё со мной на контракте, но это объяснимо. Исты ребята вольные». Хотя подозреваю, что это произошло просто из-за того, что они настолько плотно и давно со мной работают. Просто забыли, что они ещё не в роду. Эти ребята стоят особняком, и я очень сильно не хочу использовать их против людей. Ведь это идеальные убийцы-тварей, и я хочу, чтобы так всё и оставалось. Дальше. С постоянным набором моя гвардия поделилась на ближнюю гвардию и просто гвардию. Общее командование гвардии осуществлял Волк. После того, как он открыл в себе стихии со своим наставником Волгомиром, он может поспаринговать на равных. Ну а ближников возглавил Дима Москаленко, который тоже получил, не будучи физически способным принять колодец душ, тем не менее от меня в подарок множество печатей. Вот ближняя гвардия на печатях и держалась. Их было полторы тысячи. И Макс задолбался ставить на них печати. Опять же, если бы паладины напали на очередную страну, в которой находилась моя ближняя дружина, ну, в общем, идею вы поняли. Остальная моя гвардия, которая походила уже на маленькую армию, составляла 15 тысяч человек, не считая техники. У пехоты было лучшее из доступного серийное снаряжение. И по экипировке они были приближены к лучшим штурмовым подразделениям этого мира, Если верить Волку, а не верить ему у меня причин не было, то у меня есть аналог двух бронетанковых и одного артиллерийского полка. Плюс по мелочи техника была раскидана среди штурмовиков. Ну и мои доблестные ВВС, что состояли из трёх дирижаблей, в воду в строй четвёртого Левиафана. Подозреваю, что меня уже слегка ненавидят в Северном Королевстве, потому что практически... Все новые «Валькирии» доставались не ВВС Северного Королевства, а мне. Благо, с лётчиками проблем не было. А Пожарский ходил грустный и раздражённый, потому что летать я ему практически запретил. Приказал ему навести порядок в уверенных ему войсках. Я не могу сказать, что мои ВВС были сильнее ВВС Империи, но скажу так, что в данном конкретном регионе это была реальная сила. В общем, надо признать, что род Галактионовых далеко обогнал по своей мощи все имперские рода. При этом я всё ещё был бароном. Тут уже даже мои жёны начали меня подкалывать. Но я оставался неумолим. Зачем мне эти титулы? Я согласен только на короля. А для этого у меня должно быть собственное королевство. Это шутка, вообще-то. Хотя... Это не точно. В общем, всё просчитано, всё настроено, всё готово к бою, теперь можно и по розовенькой. «Саш?» — спросил у меня волк после того, как уже разлил из запотевшей бутылки. «Ну так в итоге с чего начнём?» «С чего начнём?» — хмыкнул я. «Начнём с наших, естественно. Своих не бросаем. Бурб до да корней волос наш. К Бухичу тоже я как-то прикипел». «Так что первый у нас...» Пойдет операция «Спасти двух бухарей» или «Галактионов» наносит ответный удар. «Ну, зашибись!» — сказал волк. «Тогда за победу!» «За победу!» — улыбнулся я и чокнулся. Бухич и Бурбулис, где бы они там ни были, подождут еще немножко. А на такие сложные операции без нужной подготовки никто не ходит. Я кинул взглядом накрытую поляну, посчитал количество бутылок и улыбнулся. Самое то для подготовки.